Патрон возвращается в кабинет бильяра, кружит по комнате, открывает дверь в вестибюль, снова закрывает ее, проводит рукой по ящикам с картотекой. — А в чертежном зале? — спрашивает он. — Никого не было. — Кому же ли живр стоял снаружи у самой двери, а другого выхода нет? — Невероятно, — ворчит Уберте. — Ведь вам известно, сколько весил цилиндр? — Двадцать килограммов. — Вот именно, двадцать! Вы представляете себе, как бы вы удирались со свертком весом в двадцать килограммов? — Я бы недалеко ушел, — говорит Бильяр. — И я тоже. А ведь я не дохляк какой-нибудь. Резко звонит телефон, Они непораженные сжимают кулаки. Обертэ подбегает, хватает трубку. — Да, директор слушает. — Проводите его сюда. В ответ на вопросительный взгляд Бильяра он объясняет. — Это ваш друг. Боюсь только, что и он. Не умнее нас. Глава вторая Морей на первый взгляд и в самом деле казался не умнее директора. Это был плотный с сангвинического склада человек, лысый, с голубыми в еле заметных прожилках глазами, с веселым выражением лица. Но его тонкий насмешливый рот, складка, идущая от носа, Неожиданно выдавали скрывавшуюся под этой приветливой маской истинную натуру комиссара, без сомнения, страстную и сильную. На нем был плохо сшитый габардиновый костюм, брюки скрутились валиком вокруг плетеного кожаного ремня, лацко на пиджака завоснились. «Морей!» — произнес он, быстро протягивая руку. Увидев труп, он на секунду замер, а директор уже опустился в объяснение. «Простите!» — прервал его комиссар. — Здесь ни к чему не притрагивались, только к телефону. Морей наклонился над убитым, перевернул его на спину. Рука Сорбье безвольно упала на ковер, другую он все еще прижимал, колдочащий, раненый на животе. «Бедняга, — Бедняга Сорбье! — произнес Морей. — Насколько мне известно, это самое страшное ранение. К счастью, он недолго мучился. Он выпрямился, вытирая покрытую каплями пота лысину. «Итак, мне говорили о неком фантастическом исчезновении. Что произошло? Вы не возражаете?» Он достал из кармана пачку голувас и уселся на краешек письменного стола Бельяра, небрежно покачивая ногой, и сразу же, словно что-то изменилось в атмосфере, царившей в комнате. Появилась какая-то надежда, словно у постели больного, когда пришел, наконец, врач, и можно переложить ответственность на его плечи. — Все очень просто, — начал Аберте. Морей слушал, а глаза его тем временем изучали комнату. Иногда он сплевывал крошки табака, приговаривая. — Понимаю, понимаю. Когда же директор кончил свой рассказ, он разразился беззвучным смехом, от которого сотрясались его плечи. — Что за детские сказки? — Но, простите, — попробовал возразить озадаченный Аберте. — Знаете ли, — прервал его Морей. Я вышел из этого возраста. Марей не стал уточнять свою мысль, но было ясно, что такими штучками с толку его не собьешь. Так, подведем итоги, — сказал он. Убийца проник сюда во время обеденного перерыва. Сейчас проверим. Без десяти два он здесь. Леживр, который находится во дворе, закрывает ему путь к отступлению. Он убивает Сорбея. В это время подоспели мой друг Бильяр и господин Ренардо. Здесь никого уже нет, а цилиндр весом в двадцать килограммов исчез. Вопрос, каким путем удалось скрыться убийце? — Именно так, — подтвердил Оберте. — Это-то меня и тревожит, — заметил Морей, — потому что задача, поставленная таким образом, практически неразрешима. И очень может быть, что она неправильно поставлена. «Уверяю тебя», — вмешался Бильяр. «Минуточку, мой дорогой Роже», — прервал его комиссар. «У нас еще будет время решить эту задачу. Но прежде всего необходимо установить факты. Могу я расположиться в соседнем кабинете?» Он указал на кабинет Срубье. «Прошу вас», — сказал Оберта, — «я отдам необходимые распоряжения. Чувствуйте себя как дома». «Благодарю вас». «На всякий случай я приказал обыскать завод». В настоящий момент охрана патрулирует во всех зданиях. В самое ближайшее время поступят донесения. Превосходно! И на лице директора, словно у примерного ученика, промелькнула довольная улыбка. Морей бросил сигарету в пустую корзину для бумаг и снова подошел к убитому. Каждого свидетеля я допрошу в отдельности. А мои люди тем временем займутся телом, отпечатками пальцев, в общем, обычная процедура. — Я был бы счастлив, если бы вы, господин директор, остались здесь. А ты, Роже, сходи, пожалуйста, за леживром, а потом подожди внизу. Хорошо? Отдавая свои распоряжения властным тоном, он смягчал его улыбкой. Бильяр метнул в сторону оберте взгляд, означавший «Ага, что я вам говорил, с ним дело пойдет». Перед тем, как выйти из комнаты, он показал комиссару гильзу. «Мы нашли ее в картотеки» и быстрыми шагами удалился. «Калибр 6.35», — определил Морей. Он положил гильзу в карман и остановился возле убитого. «Печально», — прошептал он. «Пожалуй, это самый умный человек, которого мне довелось знать. И такой добрый, несмотря на то, что внешне, казалось, весь ушел в свои цифры». «Знаю», — проговорил оберта. — Я не был с ним близок, — продолжал Морей, — но я восхищался им. Я встречался с ним у друзей, страстных любителей бриджа. Стоит ли говорить, что он всех нас обыгрывал, даже такого аса, как Бельяр?